Кто смог сделать такое с постоянно охраняемой губернаторшей? Кто мог совершить такое и не быть пойманным? Вот вопрос, — думала Маша. Дадут ли ей поглядеть на дело, хотя бы на первичный сбор, сделанный экспертами? В свое время на распутывание убийства были брошены лучшие силы, но все как-то поутихло после того, как супруг Туриной сам сбежал в один прекрасный момент в Туманный Альбион. Маша написала в сделанной от руки таблице, все линии, в которые, несмотря на отсутствие линейки, были идеально прямыми, «Турина Людмила, дата смерти, место Коломенское». И опять погрузилась в бумаги. Где-то она еще видела вчера, что-то зацепило ее внимание, но тогда она отмахнулась, еще не знала, что ищет» а ищет она странность, казалось Маше, что странность там величиной сослана. Через полчаса Маша опять замерла. Вот оно. Конструктор и архитектор Баграт Гебелай умер в своей шикарной квартире на улице ленивки от сильнейшего нервного и физического истощения. Бросилось в глаза несоответствие слов «шикарный» и «физическое истощение». Кроме того, Маше показалось, что и фамилию Гибелая она встречала в прессе. Маша заполнила следующую графу в таблице. Баград Гибелай ленивка восемь месяцев назад и откинулась на стуле. Получается немало странностей, объединенных еще одним фактором — местом нахождения трупов. Кроме Коломенского, чуть на отшибе, все остальные — в центре города. Мама попросила разрешения у сидящего рядом оперативника, объявившего всем, что пора бы наперекур занять его компьютер. Оперативник махнул рукой и вышел, за ним потянулись остальные. В первую очередь Маша нашла подробную карту Москвы и, вставив в принтер в коридоре большой лист формата А3, распечатала цветной план центра города. В конце коридора она мельком увидела Андрея с сигаретой в руках, иронично выслушивающего того самого следователя, который уступил ей компьютер. «Кажется, его зовут Володей», — вспомнила Маша, и рывком бросилась обратно в кабинет. Рискнула занести в интернет несколько цифр плюс слово «нумерология». Гугл не обманул ожиданий. «Число один...» прочитала Маша, — это символ славы и могущества, действия и честолюбия. Человек с числом дня рождения один должен следовать ему, никогда не меняя свои курсы, не пытаясь прыгнуть далеко вперед раньше времени. И далее. Число два символизирует равновесие в настроении, действиях, мягкости, тактичность, характера. Четыре означает уравновешенную трудолюбивую натуру. «Шесть» предвещает успех в предприятиях, если только удается завоевать доверие окружающих, привлечь не только клиентов, но и последователей. Маша с досадой закрыла окно и села опять за свой стол. Получается, что тот, кому вырвали язык наполовину, должен следовать судьбе, а барышня, идущая под цифрой «два», сохранять равновесие, несмотря на обильное кровотечение изо рта, а пьяница, чье число обозначает трудолюбивую натуру. Неизвестно, как сложилась судьба хозяина руки, найденной на Красной площади, но Маша уже поняла, что слишком все просто, чтобы быть правдой, и неясно даже, есть ли на самом деле связь, или она ее только что придумала. Андрей Леонидович, она встала и положила перед шефом листок. Шеф на Леонидыча вздрогнул, но лицо держал и взял бумагу. — Что это? — Это смерти, которые я выделила. Они показались мне странными. — Опять странности. — Да, опять, — упрямо подтвердила Маша. — Я ведь, кажется, попросил вас заниматься убийствами, выданными за несчастные случаи и суициды. Маша молчала. Андрей вздохнул. — Я вас слушаю, стажер-каравай. — Вам же все равно, — тихо сказала Маша, — чем я буду заниматься. — Разве нет? — А так я не буду маячить у вас перед глазами. — Это аргумент, — усмехнулся, помолчав Андрей. — Валяйте, расследуйте ваши странности. Маша быстро кивнула и почти бегом выбежала из кабинета. Что ты надев, кто так окрысился, услышала она закрывая за собой дверь. И порадовалась, что не дождалась ответа.